Внутри вашей палочки перо Феникса, я вам уже сказал. Так вот, обычно Феникс отдает только одно перо из своего хвоста. Но в вашем случае он отдал два. Поэтому мне представляется весьма любопытным, что эта палочка выбрала вас. Потому что ее сестра, которой досталось второе перо того Феникса, — Ну что ж, зачем от вас скрывать? — Ее сестра оставила на вашем лбу этот шрам. Гарри судорожно вздохнул. — Да, тринадцать с половиной дюймов. Тис. — Странная вещь судьба. Я ведь вам говорил, что эта палочка выбирает волшебника, а не наоборот. Так что думаю, что мы должны ждать от вас больших свершений, мистер Поттер. Тот, чьи имя нельзя называть, сотворил много великих дел, да ужасных, но все же великих. Гарри поежился, он не был уверен, что ему нравится мистер Оливандер. Он заплатил за палочку семь золотых галеонов, и мистер Оливандер, С поклонами проводил их с Хагридом до двери. Была уже вторая половина дня, и солнце опускалось все ниже, когда они с Хагридом прошли обратным путем сквозь косой переулок, потом сквозь стену и вошли в прохудившийся котел, в котором уже не было ни единого посетителя. Выйдя оттуда, они оказались в другом мире, но Гарри словно не замечал этого, и шел абсолютно молча. Он даже не обратил внимания на то, как смотрели на них люди, когда они с Хагридом ехали в метро, нагруженные разнообразными свертками, причудливой формой и, вдобавок ко всему, со спящей совой. Они поднялись по эскалатору и оказались на Пэддингтонском вокзале. Гарри, мыслями все еще пребывающий в косом переулке, осознал, где они находятся, лишь когда Хагрид потрепал его по плечу. «Надо немного перекусить. Как раз до твоего поезда успеем», — произнес Хагрид. Он купил себе и Гарри по гамбургеру, и они уселись на пластиковые стулья. Гарри, очнувшийся от своих мыслей, озирался по сторонам. Мир, к которому он привык, в котором прожил одиннадцать лет, теперь казался ему каким-то странным. «С тобой все нормально, Гарри?» — спросил Хагрид. «Что-то ты очень тихий. Гарри не был уверен, что сможет объяснить свое состояние, и жевал гамбургер, пытаясь подобрать нужные слова. Да, сегодня у него был лучший день рождения за всю его жизнь, но все же, все же, все же... Все думают, что я особенный». Наконец, произнес он, все эти люди в прохудившемся котле, и профессор Квирл, и мистер Оливандер. Но я же ничего не знаю о магии. Как они могут ожидать от меня чего-то великого? Да, я знаменит, но я даже не могу вспомнить, как произошло то, из-за чего я стал знаменитостью. Я ведь совсем не знаю, что случилось, когда Воль... Извините, я хотел сказать, ты знаешь кто? Ну, в общем, я не знаю, что случилось в ту ночь, когда умерли мои родители. Хагрид перегнулся через стол. Трудно было поверить в то, что этот ужасающего вида великан с закрытым волосами лицом и кустистыми бровями может так тепло улыбаться. — Да ты не волнуйся, Гарри, — посоветовал он. — Ты всему быстро научишься. В Хогвартсе все начинают с самого начала, так что ты будешь в полном порядке. Просто будь собой и все дела. Я понимаю, тебя выделили из всех остальных, Ты знаменитость, быть таким всегда непросто, но ты мне поверь, тебе будет очень здорово в Хогвартсе. Как мне было здорово, да и до сих пор здорово, если по правде. Когда подошел поезд, на котором Гарри должен был возвращаться к Дарсли, Хагрид втащил в купе все его вещи и на прощание протянул конверт. «Это твой билет на поезд до Хогвартса», — пояснил он. 1 сентября. Вокзал Кингс-Кросс. Там все написано в билете этом. Если с Дарсли какие проблемы, ты мне письмо пошли с собой. Она знает, где меня найти». «Ну, скоро свидимся, Гарри». Поезд тронулся. Гарри пытался получше рассмотреть Хагрида, пока тот не исчез из виду. Он встал с сидения и прижался носом к окну. Но стоило ему моргнуть, и Хагрид растворился в воздухе.